Глава вторая. Мастер Кракен. Мне было страшновато идти к мастеру, но, как известно, назвался груздем «полезай в кузов». Так что полезем в кузов. При свете дня кузов имел вид светлой комнаты. Окно в ней выходило еще в какой-то внутренний двор, а не на улицу. И было распахнуто, а у одной из стен стоял шкаф с очень большими книгами. Мне доводилось слышать, что старинные рукописные книги были большими, но я не думала, что настолько. Мастер поднялся навстречу нам, и он снова был в черном и без маски. «Может, внутри крепости они все без маски?» «Курчавые черные волосы с проседью, лицо с породистым носом античной статуи, шрам под левым глазом». «Явились, наконец-то!» Он внимательно оглядел нас обоих, взгляд задержался на мне. «Поела?» «Да», — кивнула я. «Хорошо. Лео свободен. Я позову». Тут поклонился, — Вежливо, но без подобострастия, и закрыл за собой дверь. Я осталась. Рассказывай, что знаешь о своей силе. Мастер снова вернулся за стол и отодвинул от себя раскрытую книгу. «Знаю, что она есть. Умею позвать воду для бытовых нужд». Я нервно усмехнулась. «Однажды вода пришла сама. Это было бурно и очень мокро». «И почему же она пришла сама?» Поинтересовался мастер. Потому что я в тот момент вообще не осознавала, что маг. Пожал плечами я. Знаете, чем меня соблазнил брат Лео? Даже и не догадываюсь. Возможностью обучения. Я вообще считаю, что людям нужно учиться. А сама сейчас как? Я зависла. Сравнения типа бомба замедленного действия или обезьяна с гранатой здесь решительно не подходили. Как одаренный лентяй, завершила я, которому свыше был дан талант, но он и не подумал тот талант развить. Неправильно это, как я считаю. Или как заснувший вулкан, который в любую минуту может проснуться и погубить все живое вокруг. «Ну, хорошо, очень маленький вулкан», добавила я быстро в ответ на его усмешку. Мастер кивнул, смотрел на меня, что-то себе думал. «А ты продолжай, продолжай. Кроме воды, что еще умеешь?» «Зажечь свет, но я вижу в темноте, мне это обычно не нужно». Зажечь огонь, много огня, защитить от того огня, еще танцевать, но это вряд ли важно. Кто ж знает, что важно, а что нет. А еще, а еще не знаю. Вчера ты сказал, что убивать тоже умеешь. Оказалось, что умею. Сегодня этот момент представлялся чем-то таким, что случилось не со мной. Как это произошло? Я сама не поняла. Человек напал на меня. А я ответила. «Было темно. Я видела, конечно, но не все. Лео потом сказал, что я едва на нож не напоролась, и если бы отреагировала не так быстро, там бы и осталась». Он поднялся, встал напротив. «Хорошо. Вот. Я угрожаю тебе. Отвечай». Стоит, смотрит на меня, но не нападает. «Просто так, что ли? Сходу, без повода? Это как вообще?» Если честно, то даже Дева Огонь Барбара Леварио не била никого просто так. То есть я пока не встречала доказательства обратного. Как будто она все же реагировала на то, что происходило вокруг нее, а не самодурствовала. Другое дело, что в здешних реалиях любой активной женщины, похоже, многие считают самодурством. «Так, понял. Не умеешь. А если поступим иначе?» Я не сообразила ничего, а он уже схватил меня за руку и дернул к себе. Вот тут уже включились рефлексы тела, вывернуться из захвата резко и точно, а вторая рука полетела предполагаемому обидчику в лицо. Пламя сорвалось-таки с кончиков пальцев, но мастер мгновенно выставил защиту, а выпущенное мной поймал и распылил в воздухе. А там и нейтрализовал. Вот как можно, оказывается. «Уже лучше», — кивнул он. «И впрямь можно научить. Может быть, толк. Но нужно ли тебе это, дева?» Я стояла и отдышивалась. «Нужно. Мне не нравится, что в такие моменты я как будто уже и не я. Как будто тело что-то делает само, а я даже и не понимаю, что это было». «И давно у тебя так?» «С того момента, как я проснулась в доме вороны. Шесть недель». «И ты полагаешь, что раньше было иначе?» Мастер Кракен вернулся за стол. «Сядь», — кивнул на лавку. «И рассказывай, что там за история». «Как ты оказалась у вороны?» «Вот об этом-то я и не знаю», — покачала я головой, садясь напротив мастера. «Я очнулась, как новорожденный ребенок, почти. Пока я была в беспамятстве, мне снилось, что у меня совсем другая жизнь была. А потом добрые люди рассказали, что случилось». «Добрые люди — это ворона?» — усмехнулся мастер. «Нет, ворона только командовала. Ей не понравилось, что меня доставили к ней в дом» но отказать она не смогла. Я так это себе представляю. Но там есть целительница, госпожа Марта. Она рассказала больше. Она же залечила мне синяки, ссадины и иные повреждения. И еще был мастер-звездочёт, старик в зеленом халате. Наверное, вы знаете, кто это. «Знаю», — спокойно кивнул мастер Кракен. «Он... бывает в том доме. Ему показали меня, и он взялся помочь мне вспомнить, кто я есть». «И как?» Успел? преуспел?» Почему-то Кракен усмехался. «Он помог мне отчасти упорядочить знания о магии. Нужно быть честной, если я хочу что-то тут получить. А потом решил, что я представляю ценность и захотел меня к себе в семью, младшей женой и среднего внука». «А ты?» Он смотрел очень и очень внимательно. «А я почему-то не обрадовалась, чем немало огорчила почтенного человека», усмехнулась я но я не знаю, чем бы у нас с ним завершилось, если бы вчера вечером на меня не напали бы. Кто мог прислать убийцу? Не знаю, честно не знаю, кому я могу мешать. Понимаете, чем мне понравилось предложение Лео? Тем, что здесь можно скрыться, и еще он сказал, что отсюда не выдают. Скрыться и учиться, что может быть лучше в моем положении. «Выйти замуж за сильного человека!» Он смотрел на меня испытующе. Понимаете, если уж дойдет когда-нибудь до замужества, я хочу, чтобы женились на мне, а не только на тех выгодах, которые можно через меня заполучить. Любой договор работает лучше, когда он выгоден всем сторонам. Для того, чтобы понять, чем я вообще располагаю, я должна лучше знать себя, вспомнить свою прежнюю жизнь и овладеть своей силой. А если вспомнить не получится, о, во владевании силой сомнений нет, хоть то хорошо. Тогда буду жить как есть, исходя из того, что буду иметь. Сейчас я имею только разрозненные куски. А я хочу целое. Целую себя. Не голема с мозгами Вари и телом Барбары, а единый организм. Он снова молчал, потом спросил. «А если ты увидишь того брата, что нанес тебе оскорбление?» Теперь пришлось помолчать мне и точно сформулировать ответ. «А что я могу?» кроме как простить и сделать вид, что ничего не было, а это... Это неправильно, вот. Нельзя издеваться над теми, кто не может за себя постоять. И тот, кто способен на такое, он... гнилой. Я бы такому не доверяла. Но если вам это важно, то если пойму, кто это, скажу вам. «Скажешь», — кивнул он и снова замолчал, разглядывая меня. Я уже вся извелась, когда он наконец сказал. «Хорошо, сестра Феникс. Я приму твою клятву завтра, на рассвете. На какой срок ты хочешь остаться среди нас? Что там говорил Лео? Можно на год? Наверное, мне подойдет. Я хочу остаться среди вас на год, а дальше как пойдет. Годится, будь по-твоему».